Глава двадцать Мало назначить свадьбу, надо до нее дожить Утром мне показалось, что весь мир сошел с ума Я проснулась в башне Феодора Сам король успел куда-то умчаться, однако это не испортило моего прекрасного настроения Фей меня любит, любит Покружилась на месте, затем заметила, что после минувших приключений платье мое как-то поистрепалось. Стало неуютно от того, что фей видел меня в пыли и грязи, как поросенок. Поэтому подхватила пиги и поспешила в свои комнаты. Надо привести себя в порядок, найти Феодора и позавтракать наконец, потому что со вчерашнего дня у меня во рту был только кусок булки. «Ваше высочество!» Стоило мне появиться на пороге, фрейлины загомонили, как стая сорок. «Ваше высочество, мы так испугались, так беспокоились!» «Тише!» – шикнула на них. «Я в полном порядке, никто не пострадал. Скоро у меня свадьба, так что сделайте меня сегодня для моего жениха самой красивой!» Девушки засуетились. Правда, я решила несколько изменить планы и начать с завтрака. За ним последовала ванна, потом платье и прическа. Для этого утра я выбрала наряд цвета молодой листвы и долго вертелась перед зеркалом, прежде чем пойти к Феодору. А мой король нашелся в рабочем кабинете. Судя по стопке бумаг, перед ним работы у него было много. Наверняка все это конфисковано из кабинета Даремила. Я тихонько постучала пальцами по косяку двери. Лили, Фей поднял голову. «Не слышал, как ты пришла». «Слишком увлекся?» Я указала на бумаге. «Да», — улыбнулся мой жених. «Перепроверяю все, чем в последнее время занимался Дарамил. Увы, теперь у меня нет советника. Зато есть невеста». Подмигнула ему. На самом деле можно позвать твоих друзей, и мы в пятером в миг справимся с твоей работой. Я и сам разберусь, — ответил фей. Хватит перекладывать свои обязанности на других. Тогда не возникнет такой ситуации, как с Даремилом. Ты выспалась? Более чем, — заверила я. Смотрю, и мышат успела навестить. Успела. С губ рвался вопрос. А как ты понял? Но на мне красовалось новое платье, значит, я была у себя. Все логично. Сразу после полудня придет модистка. Огорошил меня Феодор. Она будет заниматься твоим свадебным платьем, а заодно обновишь гардероб. Через три дня назначен бал в честь нашей помолвки. Тебе понадобится новый наряд. Бал в честь помолвки? Мне даже стало немного страшно. «Но ведь мы давно помолвлены, и...» «Ты ответила мне «да» только вчера», — напомнил фей. «К тому же надо отпраздновать приезд моей невесты». Для всех королева Вильгельмина вернулась в Ардонию, а ко двору прибыла ее дочь. «С теми же фрейлинами», — прищурилась я. «Фрейлины остались, чтобы помочь тебе обосноваться в стране, в которой сами уже прожили какое-то время». Феодор откровенно веселился. «Не пытайся отвертеться, бала не избежать!» «Я и не собиралась», — задрала нос. «Какая девушка откажется от нового платья?» «Что ж, не буду мешать тебе работать, любимый. Увидимся!» И убежала, смакуя это новое слово. «Любимый. Самый-самый. Желанный, незаменимый, родной!» Душа пела от счастья, хотелось обнять целый мир. Я и обняла. Пигги. Кружилась поросенком по комнате, он недовольно похрюкивал и норовил от меня сбежать. А дальше все завертелось, закрутилось. После обеда действительно прибыла модистка. Ее сопровождали пять помощниц, все разовощёйкие и упитанные. Будто она выбирала их по неким только ей известным критериям. Меня водрузили на низенькую подставку. Около часа снимали мерки, вертели как куклу. Спрашивали, о каком свадебном платье я мечтаю и какие наряды мне нужны для бала и повседневных дел. От вопросов вскоре разболелась голова. И когда пытка закончилась, я была счастлива без меры. Феодор нашел меня перед ужином в кресле с компрессом на лбу, потому что против головной боли даже моя магия оказалась бессильна. Зато с этой проблемой быстро справился мой жених, потащив меня на прогулку. Мы захватили пиги и отправились в парк, где фей снова рассказывал мне прекрасные истории о фонтанах. Волшебство, да и только. Так и прошли ближайшие дни. Подготовка к свадьбе, примерки платья, прогулки с любимым мужчиной, булочки в королевской башне. Я стала подозревать, что после булочек в больное платье просто не влезу. Но фей только улыбался и предлагал новую выпечку. А я не могла устоять. День бала наступил слишком быстро. Я почему-то нервничала. Бродила по комнатам из одной в другую. Фрейлины гуськом следовали за мной, ваше высочество. И в это оказалась самой смелой. Да не беспокойтесь, вы так. Его величество любит вас и устраивает бал, чтобы порадовать. Так нужно ли переживать? Ты права, ответила я со вздохом. Только почему-то от этого легче не становится. Все-таки сегодня состоится наша официальная помолвка не та детская а настоящая, но ведь вы любите друг друга помолвка должна радовать, а и в это права к чему нервничать если я очень хочу стать женой феодора, пусть этот день будет счастливым для нас обоих увы пока я не представляла в какой кошмар он может превратиться, платье доставили сообщила прислуга Фрейлины засуетились, а я в предвкушении поспешила к модистке, которая с гордым видом стояла перед манекеном в моей гостиной. «Ваше высочество!» Она присела в реверансе. «Ваше бальное платье готово!» И сдернула накидку. Что сказать? Я замерла в немом восторге. Нежно-розовое, похожее на зефир украшенная мелкими розочками и золотыми листочками. мое больное платье казалось сказочным. «Вы сегодня будете самой красивой, ваше высочество!» – защебетали фрейлины. «Да, буду. Для самого лучшего мужчины на свете!» И закипели сборы. Шнуровка, булавки, шпильки, туфельки, помада. У меня голова шла кругом а когда взглянула в зеркало, не узнала саму себя. На меня смотрела очаровательная незнакомка, нежная, слегка загадочная. Мне нравилась эта девушка. До начала бала оставалось всего ничего. Я боялась присесть, чтобы не помять это великолепие. Так и крутилась у зеркала, пока не пришло время появиться в бальном зале. На этот раз мы с Феодором должны были войти в зал вместе, как жених и невеста. Король не удержался. Сам пришел, чтобы меня проводить. Я уловила его отражение в зеркале, обернулась, улыбнулась и протянула сразу обе руки. «Здравствуй, фей», — сказала ему. «С утра мы еще не виделись». «Здравствуй, Лилия». Феодор поднес к губам мою руку, затянутую в тонкую перчатку ты прекрасная а я любовалась королем его гордая осанка и открытым взглядом улыбкой и понимала что рядом с ним по настоящему счастлива пора напомнил фей пора согласилась я положила пальцы на его локоть и мы направились в бальный зал заиграла музыка переливались отражения светильников в зеркалах переговаривались гости Но стоило нам появиться в дверях, все смолкли. И Величество Феодор Кристиан Леонард Первый Леонский и Ее Высочество Лилия Ордонская!» – провозгласил Герольд, и мы вступили в зал. Как много людей! Мне показалось, что Вильгельмину приветствовало меньше придворных. А может, дело в том, что тогда я думала исключительно о Феодоре и способах избавиться от него? Забегающий трон до сих пор стыдно. Фей проводил меня вдоль ряда склонившихся гостей. Мы развернулись к публике. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать значимое для меня личное и для всей Леонцы событие. Обратился к собравшимся Феодор. Это приезд моей невесты, Лилии Ардонской, которая через две недели станет королевой леонсы И сегодняшний праздник в ее честь. В честь девушки, которую я полюбил с первого взгляда. Я улыбнулась Феодору. С первого? Как бы не так. Хотя к моменту, когда он отличил Лили от Вильгельмины... Что ж, возможно. А оркестр уже заиграл вальс, который должен был открыть этот бал. Феодор протянул мне руку и закружил в танце. «Надеюсь, на сей раз мой трон не будет от меня скрываться?» — шепотом спросил он. «Он будет стоять смирно?» — пообещала я. «Люблю тебя. И я тебя, Лилия». И так хорошо стало от его слов, от нежных, осторожных прикосновений, что мне захотелось растянуть эти минуты на долгие годы, вечное. Однако все хорошее заканчивается. После танца Феодор отвел меня к креслу. Сам занял послушный трон. На нем ведь не было заклинаний одной взбалмошной светлой магички. Теперь танцевали придворные. Но даже просто сидеть рядом с Феодором мне нравилось. Впрочем, долго отдыхать не пришлось. Жених снова пригласил меня на танец. «Мы кружились, кружились!» пока не заболели ноги, а часы на дворцовой башне не пробили полночь. «Сейчас будет сюрприз», — пообещал Феодор. «Прошу всех в парк». И мы первыми вышли из зала и спустились по ступеням в центральную часть парка, к Королевскому фонтану. Сначала ничего не происходило, а затем небо озарили яркие всполохи. Огни фейерверка расцветали над нами, озаряя восторженные лица придворных. А я смотрела на фея и не могла наглядеться. Даже фейерверк не радовал меня так, как его присутствие. Увы, фейерверк закончился, и нам с феем пришлось расстаться. Фрейлины должны были проводить меня в комнаты, а король обещал заглянуть перед сном. Я вернулась к себе. Фигги возился под ногами, а девушки помогли мне переодеться в скромное платье и расплести сложную прическу. Что ж, пока Феодора нет, почитаю. Взгляд упал на книгу, которую я вроде бы приказывала вернуть в королевскую библиотеку. Однако Томик с яркой желтой обложкой снова лежал на моем столе. Взяла его в руки и прочитала. «Тысяча и один метод самообороны». Видимо, книга намекала на недавнюю стычку с Даремилом. Увы, теперь ее советы мне не пригодятся. Но я все-таки открыла первую страницу. «Дорогая девочка», – писал автор, – «раз тебе понадобились навыки самообороны, значит, у тебя завелся серьезный враг. И не вздыхай сейчас упрямо, не думай, что я выжила из ума. Каждая девушка должна уметь себя защитить, и ты не исключение». При нападении помни, не паникуй. На твоих ножках туфельки с каблучками, воспользуйся ими. Не стесняйся позвать на помощь. А еще пускай в бой все, чем владеешь, зубы и ногти. Не стыдись запрещенных приемов, и победа будет за тобой. Да, с мне действительно пригодилось все. Но победил ты его, фей. — Спасибо, книга, — сказала вслух. «Обязательно надо выяснить у Феодора, что ты такое. И я выясню». Обложка вдруг стала чистой, без каких-либо надписей. «Хе -хе, нет, так не пойдет!» Рассмеялась я. «Понятное дело, ты волшебная». «Значит, фей должен о тебе знать, а пока...» В двери постучали. Я думала, что это Феодор, но в комнату вошел слуга. «Ваше высочество!» Поклонился он. «Его Величество просил передать вам записку». Я взяла в руки конверт и достала из него сложенный листок. «Дорогая Лилия, было выведено на нем. Жду тебя у королевского фонтана. Еще один сюрприз, твой фей». «Передайте Его Величеству, что скоро буду», — ответила слуге. И он скрылся, а я побежала к зеркалу, чтобы поправить прическу и предстать перед женихом настоящей красавицей. На встречу с Феодором я не бежала, летела. Только расстались, и уже хотелось увидеть снова. Так сильно, что ступени мелькали под ногами, а дорога до королевского фонтана казалась невыносимо долгой. Кажется, фонтан становился нашим излюбленным местом встреч. Я была не против, он замечательный. Особенно, когда рядом Феодор. С феем вообще многое меняло смысл. Или так кажется всем влюбленным. А в своей любви я давно уже не сомневалась. Наконец впереди показался фонтан. Феодора еще не было, и сначала я решила присесть на скамью. Но потом передумала и умастилась прямо на бортик фонтана. Вода в отблесках светильников казалась наполненной искрами. Так удивительно. Они переливались, сверкали, будто играли. Послышались шаги, и я обернулась. Поначалу показалось, что это дурная шутка Феодора. Кто же приходит на свидание, по уши укутавшись в плащ? Но потом взгляд упал на ботинки. Такие же, как у короля и убийцы, которого так и не удалось обнаружить. Я медленно поднялась, призывая магию. Первый удар отразить смогу. «Что это вы занервничали, госпожа невеста?» «А голос-то женский. Не может быть!» «Вам показалось», — ответила я. «Лучше скажите, что вы делаете здесь ночью в мужской одежде, леди Шарлотта?» «Я гуляю», — хмыкнула она, а затем резко выбросила вперед руку. В ней был зажат нож. Но бедные девушки, которых она уже успела победить, в отличие от меня, магичками не были. Вспышка, ослепляя, полетела в лицо убийцы. А я подскочила и бросилась бежать. Светлая магия не сильна в бою. Однако с ее помощью можно защититься, как сейчас. Меньше всего я ожидала темного заклинания в спину. Да, поднятый щит принял большую его часть на себя. Но все-таки удар оказался ощутимым. И я упала, больно ударившейся землю боком. «Думала, ты умнее всех?» Зашипела соперница, склоняясь надо мной. «Решила, что сможешь утвоевать Феодора? Он мой, только мой!» «Фея никогда не будет твоим, кого бы ты ни погубила!» Выпалила я и ударила Шарлотту светлым проклятием. «Скажете, свет не может проклинать?» «И ошибетесь?» Может, если маг света максимально зол, а его враг угрожает жизни. Вот только плодов своих трудов я уже не увидела. Шарлотта раскинула руки, резко свела их, и мое тело пронзила острая боль. Настолько сильная, что потемнело в глазах. Что это? Почему? Жаль, что я так и не дождалась Феодора.